Глава 13. С густком чистейшего яростного пламени рассекал Джон Р. Изидор, закатное небо, возвращаясь с работы домой. Там ли она еще спрашивал он себя: Будем надеяться, что там. Сидит в этой насквозь прохламленной квартире, смотрит дружище Бастера по телевизору и вздрагивает от ужаса всякий раз, когда ей мерещится, что кто-то идет по коридору. Вот и я приду, она тоже испугается. По пути Изидор наведался в чернорыночную бакалейную лавку, и теперь рядом с ним на пассажирском сиденье стоял полиэтиленовый пакет таких редкостных деликатесов, как соевый творог, сочные персики и прекрасный, нежный, головокружительно-вонючий сыр. Драгоценный пакет опасно дергался при частых ускорениях и торможениях. Перевозбужденный Джон Изидор вел сегодня машину несколько безалаберно. Да и сама-то машина, отремонтированная, вроде бы совсем недавно чихала и дребезжала ничуть не меньше, чем до ремонта. — Вот же, что гады делают, — сказал себе Эзидор. Запах персиков и сыра переполнял его ноздри небесным блаженством. Редчайшие редкости, за которую он отдал свое двухнедельное жалование, взятое им у мистера Слоута вперед. Ну а в блистательное завершение всего этого роскошества под сиденьем машины, вдали от опасности упасть и разбиться, мягко перекатывалась самая редкость из редкостей — бутылка шабли. Джон Азидор хранил свою заветную бутылку в банковской депозитной ячейке и не продавал ее ни за какие деньги на случай, если когда-нибудь, каким-нибудь чудом на горизонте появится девушка. И вот, наконец-то, такой случай представился. Безжизненная, заваленная мусором крыша мгновенно притушила его радостное настроение. По пути от фургона к лифту Джона Зидор не смотрел по сторонам, сосредоточив все внимание на пакете и драгоценной бутылке, чтобы, не дай бог, не споткнуться о какой-нибудь хлам и не упасть, что было бы равносильно полному постыдному банкротству. Когда подъехал и распахнул двери скрипучий обшарпанный лифт, Джон зидор спустился не на свой этаж, а ниже, туда, где поселилась новая жиличка Прис Трис-Страттон. Еще через несколько секунд он осторожно постучал донышком драгоценной бутылки в ее дверь. — Кто там? В четком, хотя и приглушенном дверью голосе проскальзывает нотки испуга. — Это говорит Джон Азидор. — деловито сказал Изидор, обретший после видеофонного разговора с миссис Спильзен нечто вроде уверенности в своих силах. — Я имею при себе определенные, весьма привлекательные продукты, которые, как мне представляется, могли бы составить более чем пристойный ужин. Дверь открылась, и в полутемный коридор выглянула приз. — Вы разговариваете как-то иначе, — сказала она, — более солидно. Сегодня на работе мне пришлось разрешить несколько проблем. «Обычная деловая рутина. Если вы п -п -п позволите мне войти, вы сможете рассказать об этом поподробнее». Но, несмотря на некоторую язвительность этого замечания, приз впустила Джона Изидоро в квартиру. Увидев, чем заняты его руки, она вскрикнула от удивления. Ее лицо загорелось детской, бьющей через край радостью, и тут же потухло, помертвело, превратилось в каменную маску. Секундная радость исчезла, сменилась горечью и словно обидой. В чем дело? Не дожидаясь ответа, Джон Изидор отнес пакет и бутылку на кухню, поставил их на столик и торопливо вернулся в гостиную. Нет смысла тратить все это на меня, бесцветным голосом сказала Прис. Почему? Ну, опустив голову, Прис сунула руки в карманы тяжелой старомодной юбки и бесцельно, словно сам Намбула, прошла по комнате. Когда-нибудь я вам расскажу. Но все равно, она вскинула на Изидора глаза. — С вашей стороны это было очень любезно, а сейчас я просила бы вас уйти, мне не хочется никого видеть. Бессильно волоча ноги, Прис направилась к выходу из квартиры. Сейчас она походила на заводную игрушку, у которой кончился завод. — Я знаю, что с вами, — сказал Джон Эзидор. «Да — Да? — спросила Прис, открывая дверь на лестничную площадку. Ее голос звучал тускло и безжизненно. — У вас нет друзей. Вы выглядите куда хуже, чем сегодня утром. И все потому, что у меня есть друзья. Казалось, что приз подключилась к неведомому источнику энергии. В ее голосе появилась уверенность и даже нечто вроде властности. Или были. Семеро. Это сперва. С тех пор платные охотники успели всерьез взяться за работу, так что теперь некоторые из этих семерых, а может и все они, погибли. Она подошла к окну, за которым повисла безбрежная тьма. Эту тьму не столько скрадывали, сколько подчеркивали немногие бессильные пятнышки света. Не исключено, что из нас восьмерых не осталось уже никого, кроме меня, и я напрасно вам возражаю. — А что такое платный охотник? — Да, конечно, вам тут не полагается этого знать. Платный охотник — это наемный убийца, которому дают список тех, кого он должен убить. Ему платят определенные вознаграждения, сейчас это вроде бы одна тысяча долларов за каждого убитого. Обычно он заключает с каким-нибудь городом контракт, а потому имеет, кроме разовых вознаграждений, еще и регулярную зарплату. Однако муниципалитеты держат эту зарплату очень маленькой, чтобы охотники проявляли побольше рвения. — Вы в этом уверены? — поразился Джон Изидор. — Да, — кивнула Прис. — Вы имели в виду, уверен ли я, что охотник проявляет рвение? — Да, проявляет. Ему это попросту нравится. — И все же, — твердо сказал Джон Азидор, — я думаю, что вы ошибаетесь. Приз говорила неслыханные вещи. Вот, скажем, дружище Бастер никогда не упоминал ни о чем подобном. К тому же, — заметил он, — это бы прямо противоречило современной мерсерийской этике. — Все живое едино. Ни один человек не является островом, как сказал во время «Она» Шекспир. — Джон Дон. — А если вы все же правы, это просто возмутительно, — возбужденно взмахнул рукой Джон Азидор. — А вы не можете обратиться за помощью в полицию? — Нет. — Так они что, преследуют вас? Они могут ворваться сюда и убить вас? — Теперь становилось хотя бы понятно, почему эта девушка так таится. Мало удивительно, что вы до смерти перепуганы и не хотите никого видеть. А в действительности, — думал Джон Азидор, — все это бред. И приз одержим и преследования. Вполне возможно, что пыль повредила ей мозг. Вполне возможно, что она и сама аномалка. — Не бойтесь, — сказал он, — если что, я их первый убью. — Из чего? — приз печально улыбнулась, продемонстрировав ровный ряд мелких ослепительно белых зубов. Я получу лицензию на лазерный пистолет. Жителям безлюдных районов, куда почти не заходит полиция, лицензии дают буквально с полуслова. Считается, что они должны сами себя защищать. А как же то время, когда вы будете на работе? Я возьму отпуск за свой счет. Это очень любезно с вашей стороны, Джон Зидор. Но если платные охотники уже убили остальных, убили Макса Полокова и Гарланда, убили Любу и Хаскинга, и Роя Бейти... Прист на секунду смолкла. «Роя и Ирмгард. Бейти». «Если они убиты, все остальное не имеет уже значения. Ведь это мои лучшие, единственные друзья. Какого черта они не дают о себе знать?» Джон Азидор тихо, чуть ли не на цыпочках, вышел на кухню, слил из кранов рыжую ржавую воду, пока она не стала, наконец, прозрачной, а затем снял с полки несколько пыльных, давно неиспользованных тарелок и бокалов, и тщательно их вымыл. Когда же на кухне появилась заметно притихшая приз, он разложил по тарелкам персики, сыр и соевый творог и открыл драгоценную бутылку. — А что это такое белое? — Прис указала пальцем. — Не сыр, а другое. — Это делается из квашеного соевого молока. Жаль, что у меня нет... Джона Зидора осекся и густо покраснел... — Вообще-то это еле с мясной подливкой. — Андроид, — пробормотала Прис. — Точно такими ошибками и выдают себя андроиды. То, что Прис сделала потом, повергло Джона Изидора в полнейшее замешательство. Она подошла к нему вплотную и на мгновение крепко его обняла. — Я попробую персики, — сказала Прис через секунду, садясь за стол и, беря с тарелки скользкий оранжево-розовый снежным пушком по краю ломтик. Держа этот ломтик тонкими изящными пальцами, она начала его есть. И тут же горько на навзрыд заплакала. Слезы ручьями струились по щекам, обильно стекали ей на грудь. Джон Азидор не знал, куда деть глаза. Пунцовое от смущения он начал разливать вино по бокалам. «Расхлюпалась дура», — со злостью сказала приз. «Ну так вот». Она достала носовой платок, вытерла с лица слезы и медленно прошлась по кухне. До недавнего времени мы жили на Марсе. Там-то я и познакомилась с повадками андроидов. Голос Прис дрожал и срывался, но она продолжала говорить, и Джон Зидор подумал, что ей, наверное, давно хотелось открыть перед кем-нибудь душу. — И вы не знаете здесь никого, кроме других таких же экс-эмигрантов, догадался он. Мы все были знакомы друг с другом еще до отлета на Землю. Небольшой поселок в окрестностях Нью-Нью-Йорка. Рой и Ирмгард Бейти держали там аптеку. Он был фармацевтом, а она занималась косметикой, лосьонами и прочими средствами для защиты кожи. На Марсе без них не обойдешься. А я... Она чуть замялась. Я покупала у Роя некоторые лекарства. Поначалу я остро в них нуждалась, потому что там не жизнь, а чистый кошмар. Все это... Широким взмахом руки она обвела грязную, заваленную мусором кухню. — Просто ерунда. Вам кажется, что я страдаю от одиночества. Кой черт, на Марсе каждый человек чувствует себя одиноким, бесприютным. Там куда хуже, чем здесь. А как же андроиды, видя, что обстановка вроде бы разрядилась, Джон Зидор сел за стол и начал есть. В рекламе говорилось, что они идеальные компаньоны. Прежде чем ответить... Приз рассеянно пригубил вино. Андроиды, сказала она, тоже чувствуют себя бесприютными. — А вам нравится это вино? — Да, — кивнула Приз, отставляя бокал. — Прекрасное вино. — Это единственная бутылка вина, какую я видел за последние три года. — Мы вернулись, — сказала Приз, — потому что та планета не предназначена для жизни. Вы знаете, сколько уже времени на ней никто не живет? Как минимум миллиард лет. Такая она старая. Эта непостижимая древность чувствуется там в камнях, в песке, в воздухе, во всем. Одним словом, сперва я стал брать у Роя сильные лекарства. Я буквально жила на этом новом синтетическом анальгетике Сайлензайне. А потом мне повстречался Хорст Хартман, который торговал тогда почтовыми марками, коллекционными всякими редкостями, Там у тебя оказывается столько свободного времени, что просто необходимо завести себе какое-нибудь хобби, занятие, которому можно предаваться часами и годами без конца. И вот он, Хартман, заинтересовал меня доколониальной билетристикой, старыми книгами, а конкретно историями про космические путешествия, написанными до начала космических путешествий. А как могли быть истории про космические путешествия, когда самих космических путешествий писатели их придумывали? Основываясь на чем? На собственном воображении. Чаще всего они ошибались. Описывали, скажем, Венеру, как пышные тропические джунгли, где бродят огромные чудовища и женщины, закрывающие свои пышные груди, сверкающие броней на манер всяких Брунхильд и Кримхильд. Прис всмотрелась в равнодушное лицо Джона Изидора. — Неужели это вас не интересует? — Крупные женщины с длинными золотистыми волосами и броневыми чашками размером с хорошую дыню. — Нет, — качнул головой Изидор. — Ирмгард, блондинка, — сказала Прис. — Только не крупная, а миниатюрная. Как бы то ни было, контрабандой на Марс старых доколониальных книг, журналов и фильмов можно заработать огромные деньги. Вы себе не представляете, насколько это увлекательно. Читать про огромные города и заводы, про успешные и процветающие колонии и буквально видеть, каким мог быть Марс, каким он должен был быть. Каналы... каналы... Джона Изидору смутно припомнилось, что когда-то он про них читал. В древности люди верили во многое, в том числе и в марсианские каналы. Сеть каналов, покрывающая всю планету, в голосе приз появилась мечтательность. И существа из неведомых глубин Вселенной бесконечно мудрые, а еще рассказы про землю, действия которых происходят вот сейчас, в наше время, и даже в еще более далеком будущем, рассказы, в которых не было места радиоактивной пыли. Мне кажется, сказал Джон Изидор, что после такого чтения человек должен чувствовать себя еще хуже. Вы ошибаетесь, качнул головой приз. А вы привезли что-нибудь из этого доколониального чтива сюда? заинтересовался Джон Азидор. А то я бы тоже хотел почитать. На Земле такие книги ничего не стоят. Здесь их никто не читает. К тому же их полным-полно в здешних библиотеках. Их там воруют и переправляют автоматическими ракетами на Марс. Стоишь ты себе ночью на пустынной равнине, и вдруг в небе появляется огонек. Потом ты различаешь ракету, она падает, раскрывается и вываливает наружу пачки старых затрепанных журналов и книг. на земле они гроша ломаного не стоили а здесь навес золота но сперва перед тем как продать ты их конечно же прочтешь рассказывая приз все больше и больше увлекалась изо всех этих книг во входную дверь громко постучали я не хочу открывать прошептала мгновенно побледневшая приз сидите тихо пусть думают что здесь никого нет вот только запертали дверь добавила она едва шевеля бескровными губами «Господи, ну пусть будет заперта!» Ее расширенные страхом глаза смотрели на Джона и Изидора, словно моля о помощи. «Приз!» — донесся с лестницы сильно приглушенный толстой дверью голос. «Вроде бы мужской. — Приз, ты здесь?» «Это мы, Рой и Ирмгард. Мы получили твою открытку!» Приз бесшумно, как кошка метнулась в гостиную, а через пару секунд вернулась с ручкой и клочком бумаги села и торопливо нацарапала кривыми пляшущими буквами подойдите к двери джона зидор неуверенно забрал у нее бумагу и ручку и написал чуть пониже и что сказать еще мгновение и приз со злостью разрывая ручкой бумагу накорябала «Проверьте, правда ли это они джонна зидор хотел было спросить да как же я узнаю они это или не они Однако побоялся разозлить ее еще больше и послушно пошел открывать дверь. На темной лестничной площадке стояла миниатюрная, похожая на Грету Гарбо блондинка с большими ярко-голубыми глазами, и плотный высокий мужчина, чье скуластое маловыразительное лицо резко контрастировало с живыми умными глазами. Если радужно переливающаяся накидка, высокие лаковые сапоги и зауженные к низу брючки женщины отвечали последним требованиям моды, то потертые, сплошь в каких-то пятнах джинсы и мятая несвежая рубашка ее спутника буквально кричали «А мне наплевать, как я выгляжу». Мужчина улыбнулся Джона Изидора, однако на дне его маленьких глубоко посаженных глаз таилось что-то жесткое и неприятное. — Нам нужна, — начала была миниатюрная блондинка, но тут же смолкла, сверкнула широкой радостной улыбкой и бросилась, обогнув Джона и в глубь квартиры. «Приз — Приз! — кричала она. — Ну как ты там? Джон Эзидор обернулся и увидел, что две женщины крепко обнялись. А еще через секунду ему пришлось посторониться, чтобы впустить в квартиру Роя Бейти. На губах фармацевта играла кривая двусмысленная улыбка.